Мартин Амадор и Стреля Бланка уже несколько недель жили среди зелёных холмов и кипарисов. История с Сикстинской капеллой кончилась тем, что они, проведя там всю ночь, оказались в полицейском участке, где разъярённые карабинеры настаивали, что Мартин со стрельей прятались в капелле с единственной целью разрушить бесценное достояние Ватикана. А консул их страны Дон Плегарио де Ла Круз, близкий друг семьи Стрелье, с пеной у рта доказывал, что они просто глупые влюблённые романтики. Полицейским они дали обещание больше не попадать ни в какие истории, а Донна Плегарио сердечно благодарили за участие и пригласили поужинать в дорогом ресторане на последнем этаже отеля Хазлер, где они остановились. Мартин чувствовал себя время прекрасно. Город заражал его романтизмом, которым здесь дышал каждый камень. Он показывал Стрелью самые удивительные его уголки. Он привёл её к заросшему мхом маленькому фонтану, настоящему монументу в честь победы воды над камнем. Ещё будучи семинаристом, Мартин часто приходил сюда, долго любовался фонтаном и фотографировал его. Здесь он крестил Стрелью в свою веру, смочив ей лоб прохладной водой. Он провёл её по узким крутым улочкам с выцветшими фасадами, где на верёвках сохло бельё, причём без всякого смущения выставляли всё от скатертей до нижнего белья. Трусы и лифчики гордо реяли над головами прохожих, наполняя улицу запахом стирального порошка. Показал маленькие дворики, стены которых были покрыты каскадами густых цветов, отвёл на пьяцца де Санта Мария, «Траст и Верик», чтобы она послушала, как звонят колокола ночью. Там он объяснил Эстрелье, что значит каждый звук. Рассказал, что большие колокола гулко отбивают часы, а маленькие и звонкие отмечают каждую четверть часа. Эстрелье научилась отличать праздничный звон от поминального. В маленьких уличных кафе, увитых виноградом, они ели ризотто и запивали его о чудесном кьянте — Слушая, как местный музыкант, аккомпанируя себе на стареньком аккордеоне, пел им хрипловатым голосом песню, которую влюблённый Мартин когда-то посвящал Фиями. Теперь он дарил её Эстрелье. Они провели время месяца, осматривая памятники площади и музеи, часами пропадая в художественных салонах на Виа Маргута, любуясь Виа Де Коронарес с её великолепными дворцами. а в охринных и дымчатых тонах скупая ангелов в лавочках антикваров следуя традиции они, встав спиной к фонтану Трави, бросили в него по монетки, чтобы снова вернуться в Рим, а потом сели в машину и отправились в Тоскану, чтобы надышаться воздухом эпохи возрождения и забыть среди зелёных холмов о том, что скоро придётся возвращаться к работе и привычной рутине. Мартин старался не думать о будущем. Настоящее было прекрасно, и он не хотел расставаться с ним. Со стрельлей всё у них шло замечательно. Мартин всё реже вспоминал бывшую жену, работу и то, что произошло в редакции. Он больше не хотел заниматься журналистикой. Он даже не думал о том, что будет, когда он вернётся в Гармендию. Если бы можно было, Мартин навсегда остался бы жить под тосканским небом. Он был уверен, что эти места благословлены небесами. Здесь даже время текло по-другому, а люди, похоже, жили, следуя древнему девизу: "Поспешай медленно". Они остановились во Флоренции, поселились не в отеле, как делают обычно туристы, а среди местных жителей, сняли уютную квартирку на Виа Лунгарно, прямо на берегу Арно. Из огромных окон открывался прекрасный вид на Рик По утрам желто-зеленые холмы словно выплывали из тумана. Вечерами они гуляли по Понте-Веккио с его крошечными домиками, мастерскими ювелиров, где вечно толпились туристы. Они прожили здесь сорок пять дней, стараясь ничего не упустить. Они брали уроки тосканской кулинарии, настоящей кулинарии, и полюбили хлеб с оливковым маслом, помидором и базиликом. Научились разбираться в травах и духах. Эстрельля пополнила свою уже и без того очень внушительную коллекцию ангелов, упрашивая даже торговку фруктами продать ей ангела из папье-маше, возвышавшегося над горкой апельсинов. Эта её болезненная страсть начинала понемногу раздражать Мартина, который всегда был человеком сдержанным и избегавшим лишних трат. Он замечал за Эстрельлей неумение остановиться, когда речь шла о покупках. Им пришлось обзавестись еще двумя чемоданами, в которых едва уместились все творения законодателей итальянской моды, которые Эстрелия приобрела в многочисленных бутиках на Виа-Кондотте в Риме. Если так дальше пойдет, думал Мартин, им придется на обратном пути зафрактовать целый самолет. Эстрелия замечала его недовольство, но ей всегда удавалось смягчить его поцелуями и ласками. Не забывали о ней и о дороге ангелов. Мартин, у которого была привычка все квалифицировать, решил вести поиск ангелов по нескольким направлениям — благовещение, поклонение волхвов, вознесение и так далее. Они разыскали в галерее у Фитце все благовещения эпохи Квадрачента, долго стояли перед прекрасным ангелом из благовещения Леонардо да Винчи, перед благовещением Боттичелли, красота которого — возвыла слёзы на глазах от стрелье перед благовещением Лоренцо Креди и Милоц Дафорли а лесс Больдовинетти их было столько что целую неделю они почти не выходили из галереи разыскали знаменитых ангелов Россо Фьорентине Тинторетто Веронезе и Луки Джордано на их примерах Мартин смог раскрыть о стрелье тайные изображения крыльев которая сам постиг ещё во время учёбы в семинарии. А на примерах трёх архангелов в стовиим и поклонении младенцу Христу Франческо Батиччине. Он показал ей разницу между крыльями архангелов и крыльями ангелов. Эстрелия слушала его как школьница, ловила каждое слово, она и не предполагала, что с ангелами столько всего связано, и радовалась, как ребёнок, к каждому новому открытию. Постепенно она начинала понимать, почему Мартин так живо интересуется всем, почему постоянно фотографирует. А он был весел и обаятелен, демонстрировал переднее умение вести интеллектуальные беседы и подмечать детали. Его фотоаппарат почти летал. Столько крыльев было сейчас внутри него. Когда наконец желание увидеть всех ангелов было удовлетворено, они начали паковать чемоданы. Это было нелегко, не потому, что они слишком много всего накупили, а потому что не хотели расставаться с городом, который успели полюбить, и со своими новыми друзьями, семейством Фаджиоли, прозванным так за любовь к огненному фасолевому супу, который они ели даже в августовскую жару. Главой семейства была настоящая мама-итальянка. Она давала уроки кулинарии Мартино и Истрелье и очень привязалась к ним. Каждый вечер они получали приглашение на ужин, который всегда начинался с мартаделлы, хлеба, оливкового масла и к янте, а заканчивался неизменным сладким вином и миндальным печеньем. На прощальный ужин она пригласила всех соседей. Узнав, что Эстрелья и Мартин уезжают, те расстроились и взяли с них обещание вернуться. Мартин с Эстрельей такое обещание с готовностью дали. Они посетили окружённые высокими стенами средневековые города, побывали в великолепной Сиене, по дороге, пролегавшей среди виноградников, холмов и кипарисов, доехали до Мультипульчана, откуда сбежали в страхе, потому что когда они с бесстыдством школьников глазели в соборе на нетленное тело святого, который открыл глаза и посмотрел на них,